Оно, конечно, как раз дети-то домовых и видят. Совсем еще маленькие, младенцы. Если младенец смеется или плачет, не без чего. Точно, домовой ему или козу состроил, или рожу страшную скорчил. Ну, а потом они подрастают, и глаза приучаются отсеивать то, чего не бывает. А домовым только того и надо. Еще... Пьяные домовых порой замечает И те, кто травки всякие нехорошие курит, да зелья поганые через иголки впрыскивает. А только кто же им поверит-то? Они и сами своим глазам не верят. Примерящилось что-то, и все тут. Да и не часто такое бывает. Глаза нужно так залить, чтобы вообще никаких больше мыслей не осталось. Ну а что, животные домовых видят? Это ни для кого не секрет. Твари бессловесные, безгрешные. Много такого замечают, чего люди знать не знают, ведать не ведают. Особенно у кошек ловко получается. Кошки все видят, видимое и невидимое. У собак похуже. Эти домовых не глазами видят, а носом чуют. Паркок поежился и поднял воротник Ночка выдалась холодная.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 Домовые первые лет тридцать и понять-то не могли. Да что за коммунизм такой? Зачем надо, Бен? Ну, постепенно начали соображать некоторые. Михей в городе самым первым суть уловил. Да он вообще башковитый мужик. И решил, раз уж большаки этот самый коммунизм строят, так и нам, малому народцу, не зазорно будет. Надо тоже перенять. ну ладно переняли и на тебе фото -те ноты лаптяго ноты не успели за дело взяться как следует так уже все нету больше коммунизма. опять большеки в другую сторону развернулись старые все снова поломали и опять изного теперь уже что то другое затеяли не с царем но вроде похоже ну и вот стоило ради каких то семидесяти лет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 Даже ликом копия нынешнего городничего, только маленький. Их теперь почему-то по-аглиски кличут мэрами. — А чем городничий плохо было? — Михей вон городянник, значит, наибольший домовой из всех, за всем городом приглядывает. Снова скрипнула дверь. Теперь уже другая дверь подъезда. — Венька в четырехотажке живет. Тоже старенький, но все же поновее. Ей пятидесяти годов еще не исполнилось. На третьем этаже. На самом деле он во всем доме живет, но на третьем квартира есть, пустая. Вот Венька там все время и болтается с этим своим, э, как его, э, компьютером. Венька! Тихо поскребся в дверь, Прокоп. Венька, ты дома? Есть, Децл.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 Особенно, если ты не домовой, а господар. В пустой однокомнатной квартире из мебели только телефонная розетка и компьютер. Перед ним прямо на полу сидит и курит венька. Мелкий и очень уродливый гремлин. прокоп дернул с головы старый помятый картуз и начал теребить его в руках, не зная, с чего начать. Предстоит спросить об одолжении? а прокоп этого жутко не любит. Не к лицу ему, старому господару, кому-то обязанным быть. хе закашлялся он, ощутив сладковатый дымок. Ах ты мне, Венька, да что ж ты делаешь-то, идол, табачишем навонял, постыдился бы. — Майдам, хочу воняю, хочу нет, — невозмутимо ответил Гремлин. — И это, кстати, не табак.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 И то сказать, а за что их любить-то? Гремлины народятся молодой, всего несколько веков по земле бродят. Говорят, немецкие зеленики, алхимиками именуемые, в своих пробирках их вывели. Так ли было, не так ли, теперь уже никто не ведает. Разбрелись гремлины по свету, расплодились неимоверно, технику обожают страстно особенно им эти новомодные компьютеры полюбились вот это их сети интернет гремлянов на самом деле океан венька рассказывал что ему подобные обожают ползать по форумам и чатам что это такое прокоп не понял а там знай кривляются да обкладывают всех по матушке сам венька постоянно пасется в каком то жиже А как это переводится, так и не объяснил, только хихикал долго. бредные они, гремлины. Характерец у них взяло гнусный да противный. А у Мишка — крохотный, только на пакости и пригодный. Но в технике фурычат лучше всех, тут не поспоришь. Венька — гремлин молодой, четыре года всего. Они твари быстроживущие. Уже в три года взрослые, а в тридцать дряхлые старики. Не позавидуешь, да и выглядят неказисто. Мелкий, тощий, кожа пупырчатая, в бородавках зеленовато-бурая, пятнистая. Уже огромные, глазищи плошками, постенка вся в зубишках а мелких, ноздри вертикальные, узкие. Носа вообще нет. «Ты у меня сегодня первонах старый!» — сообщил Венька. «Народ тет с утра неактивный. За весь день ни одного коммента. Не, я так тысячником не стану. А хочется... Хотя, че в нем хорошего, если придуматься-вдуматься?» «Венька, прекрати свой жаргон, надоел уже!» — повысил голос домовой. «Кизакуку!» «Ты из какого города?» — ехидно спросил гремлин. «Венька, не дури!» «ПВНХ!» -э -э — фыркал гремлин. «Старый! Ну да чё ж ты продвинутый Учи албанский!» Прокоп сурово супил садые бровищи. «Здоровенно, как у филина, они составляют предмет его искренней гордости!» Венька пошевелил ушами, противно хихикнул, Но мордочка молодого гремлина все же слегка посерьезнела.